Глава, двадцать вторая. Владислав проснулся в чужой кровати и не сразу вспомнил, как здесь оказался. Яхта, вилла, тараса, ужин – все смешалось в памяти. А еще этот сон – безумный эротический сон. Упоительная фантазия, полная восторга, и стомы и трепета, до сих пор вызывающая сладостную дрожь во всем теле. Вновь закрыв глаза, мужчина попытался вспомнить подробности. Сон был слишком реальным. Ощущение теплой шелковистой кожи, сводящей с ума неистовые поцелуи. Ливанов открыл глаза и огляделся. Обстановка совсем не напоминала их спальню. Мебель красного цвета, брусничные шторы и такого же цвета ковер. Твою мать, он занимался любовью с Диной в чужой спальне? Но где же она сама? И почему так трещит голова? Теряясь в догадках, Владислав перекатился на бок и принялся шарить рукой по кровати. Никого. Может, это было всего лишь видение? Мужчина сел, помассировал пальцами виски. Снова накатила жуткая головная боль, от которой распирала затылок и сдавливало глазные яблоки. Сейчас ему срочно нужен был аспирин. Пол царства за таблетку аспирина. Все остальное подождет. Кое-как приведя себя в порядок, Ливанов направился на поиски невесты. Дом будто вымер. В пустых, окутанных полумраком коридорах стояла тишина. Только птицы стрекотали за раскрытыми настежь окнами, да пальмы шумели на едва ощутимом ветру. Казалось, он был в доме совершенно один. И звук шагов Ливанова гулко отдавался в пустых комнатах. В гостиной и спальне Дина не оказалась. Зато нашлась аптечка с нужными таблетками. Вот оно, спасение. Голова все еще продолжала раскалываться, пока он бродил по верхнему этажу, пытаясь отыскать хотя бы Тараса. Тот тоже куда-то запропастился. Впрочем, как и его безмозглые куклы. Почему-то именно сегодня воспоминание о девицах приятеля вызвало у Ливанова почти физическую тошноту. Странно. Никогда прежде он не испытывал ничего подобного. Раньше одна мысль о красивых девушках вызывала у него приятное возбуждение. Может, он начал стареть? И вот так незаметно и подкрадывается равнодушная усталость. Видел, видел, все видел, все скучно. Не отыскав никого на верхнем этаже, Владислав спустился в бильярдную, где возле обтянутого зеленым сукном стола стояла Мила. Ее черные слегка раскосые глаза смотрели на него с любопытством. «Ну что, очнулся?» Усмехнулась девушка и вызывающе загнулась, отставив в сторону бедро. Тонкие руки ее свисали, как плети. На ногу баха блуждала вполне саркастическая живая усмешка. «Твою мать, откуда ей все известно?» «Ты перебрал и отрубился в моей спальне», — объяснила она, будто услышала его мысли. Владислав схватил девушку за плечи и встряхнул. «Мне не до шуток, Мила. Отвечай, ты это все подстроила». «Что именно?» «Залезла ко мне в постель вместо моей невесты». Мила облизнула розовым язычком верхнюю губу. «Не знаю, о чем ты», – сделанным равнодушным повела она голыми плечами. Еще неделю назад Ливанов с удовольствием погладил бы их бархатистую кожу, провел пальцами по выступающим ключицам, но сейчас ощутил лишь отвращение. «Твоя невеста укатила с Тарасом. Кажется, они поехали на набережную». Застонав, Ливанов выпустил блондинку. «Только этого не хватало. Вызови мне такси, я должен ее найти». «Да ладно тебе». «Они там с Таней?» Мила растянула губы в улыбке. «Не переживай ты так. Подумаешь, прогуляться решили. Нельзя же до такой степени ревновать свою девушку». Похотливое выражение ее лица привело Владислава в ярость. Скорее всего, он угадал, и именно эта девка побывала в его постели. «Не дай бог их застукала Дина». «Если ты хоть пикнешь о том, что было в спальне, я тебя придушу», рыкнул он, ударив кулаком в стену. С лица Милы исчезла вульгарная улыбочка. Кажется, она испугалась. Но Ливанов и не подумал ее успокоить, напротив. Испытал при этом какое-то мстительное, жестокое удовольствие. Если ему сейчас так плохо, какого черта ей должно быть лучше? «Такси, твою мать!» – рявкнул он так, что в светильнике над головой дрогнула лампочка. Повторять приказ не пришлось. Вытащив телефон, блондинка уже набирала номер. Однако поездка не состоялась. На первом этаже уже раздавались веселые голоса Тараса и Дины. Сердце мгновенно заколотилось с удвоенной силой, кровь запульсировала в висках. «Неплохо, судя по всему, они провели время. А не надо было столько пить», – проснулся внутренний голос. «Нажрался? Теперь получай». Взрыв Таниного смеха немного успокоил нервы. Хорошо, что они были втроем. Поправив ворот рубашки, Ливанов раздвинул стеклянные двери и вошел в гостиную. Дина стояла у окна, но что-то изменилось. Он сразу почувствовал это всем естеством. Она была не такая, как прежде. Что-то новое появилось в ее облике. И Владислав никак не мог разобраться, что именно. Она смотрела прямо на него и улыбалась, но глаза, обычно такие веселые, сейчас были холодны и пусты. «Дорогой, как ты?» Даже ее звонкий голос сейчас звучал как-то по-другому, непривычно глухо и безжизненно, но без издевки. «Ты немножко перепил?» Я так волновалась, но ребята успокоили. Сказали, пусть проспится. Владислав подошел к ней, взял за руку. Остальные глядели на них с любопытством, но ему было все равно. «Ты правда на меня не сердишься?» «Конечно нет. Алкоголь на всех действует по-разному». Она смотрела ему в глаза, не отводя взгляда. У Ливанова отлегло от сердца. Дина ничего не знает о том, что случилось. Ну и слава богу. «Сам не понимаю, как это произошло», – пробормотал он, пытаясь успокоить уже не ее, а себя. Невеста только кивнула и повернулась к Тарасу и Тане, давая понять, что больше не хочет продолжать разговор. «С вами круто. Я к себе. Спокойной ночи и спасибо за прекрасный вечер». Таня решила к ней присоединиться. Подмигнула Владиславу и подняла с дивана свой серебристый клатч. «Всем доброй ночи, я тоже пойду». Ливанов молча смотрел, как девушки поднимаются по белокаменной лестнице. «Ну как ты на самом деле?» Тарас хлопнул его по плечу. «Давно не видел тебя таким». Владислав сгреб приятеля в охапку и ощутил немалое искушения вмазать ему как следует. «Ты зачем Дину по барам потащил? Я же тебя предупреждал!» Тарас словно ожидал этого и особо не сопротивлялся. «А что такого? Девчонка тут совсем заскучала». Повисла тишина. Несколько секунд и друзья буравили друг друга взглядами. Затем Ливанов ослабил захват и расцепил руки. «Сам знаешь чего. Говорил же, мою невесту не трогай». «А я ее не трогал», – Тарас поправил ворот пиджака. «Мы просто гуляли, потом посидели в кафе». Владислав поморщился от нового приступа головной боли. «Может, наоборот, в этот раз ему нужно сказать приятелю спасибо?» и Именно благодаря этой прогулке Дина не успела застукать его в постели с Милой. Страшно было подумать, что случилось бы, войди она в ту спальню. Ладно, проехали. Ливанов помассировал виски и тяжело выдохнул. Я спать. Ему не терпелось перемолвиться с невестой хотя бы парой слов перед сном. Она вела себя немного странно. Впрочем, неудивительно. Набравшийся жених даже не соизволил извиниться за свое поведение. Этот вечер явно не удался. А все из-за этой «прости, господи, милы». Он поднялся к себе наверх, зашел в пустую гостиную и, стараясь вступать как можно тише, прокрался к спальне. Приоткрыл дверь. тоже пусто. До слуха донесся шум льющейся воды. Дина принимала душ. Владислав на всякий случай потрогал ручку. Закрыто. Что ж, он подождет. Только сначала выпить еще таблетку. Голова никак не желала проходить, в виски будто вбили пару гвоздей. Мужчина уселся в кресло, ожидая появления невесты. Она вышла через 10 минут и, кутаясь в бордовый халат, направилась в спальню. «Дина, постой!» окликнул он, мгновенно вскочив, и с удивлением заметил, что ведет себя как мальчишка. А ведь такого с ним не случалось даже в юношеские годы. Впрочем, сейчас Ливанов легко отбросил эту мысль, ему было не до того. Девушка резко обернулась. «Я думала, ты пьешь кофе внизу?» Владислав попытался изобразить улыбку, но та вышла вымученной. «Да тут кофе не поможет. Что, так плохо?» Невеста смотрела на него с явным сочувствием, и это приободрило Ливанова. Голова не проходит. «Давай-ка, приляг, я положу тебе на лоб холодное полотенце. А еще лучше чередовать, то холод, то тепло». Владислав послушно пересел на диван и облокотился на подушку. «Ложись, говорю». С этими словами невеста решительно направилась в ванную и вернулась уже с мокрым полотенцем. «С чего такая забота?» – заинтригованно протянул Ливанов, устраиваясь поудобнее. «Но я же твоя невеста. Все должны видеть, что я волнуюсь за тебя». Такой ответ вполне был в ее духе. Кажется, к Дине возвращалось обычное настроение. «Здесь никого нет, кроме нас». «А разве этого мало? Мне нужна практика». Ливанов хмыкнул. «Вот это уже точно похоже на правду». «Хочешь сказать, что ты просто играла свою роль, а на самом деле тебе плевать на меня?» «Просто беру пример с тебя. Ты играешь свою роль, я свою. Ничего личного, все в рамках контракта». Она положила ему на лоб полотенце. «Надеюсь, ты останешься на диване?» «Спокойной ночи, Влад». И направилась в спальню. «До завтра, принцесса. Прости за испорченный вечер», пробормотал Ливанов ей вслед, чувствуя себя последним идиотом. «Это должна была быть их ночь. Если бы не дурацкое вино и не проститутка Милла «Ну ничего», – успокаивал он себя. «Самое лучшее у них с Диной еще впереди. Как только они окажутся у себя на вилле вдвоем». «Вдвоем?» «Да, именно», – настаивал внутренний голос. «Нафиг тебе этот табор? Вернетесь на яхте вдвоем, без Тараса и его компании, и никаких больше гулянок». Мысль была новая и необычная. Никогда раньше Владислав так не думал. Но сейчас идея ему неожиданно понравилась. «Да, так и нужно сделать. Избавиться ото всех. Остаться наедине». В эту ночь Владислав долго не мог уснуть. Ворочался, без конца пил воду, выходил на балкон, смотрел на звезды. Хотелось слинять с этой виллы как можно скорее. Сон пришел под самое утро. Укутал Ливанова ватным одеялом, но облегчения не принес. Разбудили яркие лучи солнца и стук в дверь. Опять твою мать ему не дают выспаться. Накрывшись подушкой, Владислав повернулся на бок, но стук повторился, сделавшись громче. Пришлось подняться. Дверь в спальню была открыта, Дины там не оказалась. В ванной тоже было пусто. Куда она упорохнула? Чертыхаясь, Ливанов направился открывать. На пороге стоял, как в воду опущенный Тарас. «Что случилось?» Причувствуя беду, рявкнул Владислав. «Где моя невеста?» «С ней все в порядке», — проблеял Галаров. «Вот только...» Его растерянный вид лишь подстегнул воображение. «Он точно прибьет Тараса, если не дай бог что-то с Диной». «Говори!» «Папаня приезжает сегодня. Пора валить, пока не поздно». Владислав облегченно выдохнул. «Ну, это меня не касается. Мы с Диной уже отчаливаем вдвоем. Кстати, где она?» «Не знаю, может, купаться пошла. Они с Таней куда-то умотали». Плечи Тараса сникли. «Слушай, прошу тебя. Еще два дня. Мне нужно всего два дня, а потом мы уедем. Выручи, а!» Ливанов закатил глаза. «Даже не мечтай. Меня достали твои цыпочки. Только Макс, Лена, Таня и ты. Все. Больше никого не хочу видеть на своей вилле. Слушай, ты же знаешь, я в долгу не останусь». Тарас умоляюще сложил руки. «Выручи в последний раз. Я ж не раз тебя спасал». Чувствуя, что еще пожалеет об этом, Владислав мрачно ответил. «Запомни, в последний. И только без милы. Эту девку я больше видеть не желаю». Быстро приведя себя в порядок, Ливанов поспешил вниз. Девушки завтракали на террасе, но, увы, Дины среди них не было. Впрочем, она нашлась почти сразу же. Он увидел невесту далеко за калиткой, от которой бежала узкая тропка на берег с пологим мелкогаличным пляжем. Море после вчерашнего шторма казалось спокойным и умиротворенным. Его волны переливались всеми оттенками ультрамарина. Среди голубовато-бирюзовых волн бежала золотистая солнечная дорожка, точно такого же цвета, что и волосы его невесты. Раскинув руки, одетая в легкое воздушное платье, она стояла по щиколотку в воде. Приветственно махнув завтракающим на террасе, Владислав быстро направился по дорожке к пляжу. Миновал большой бассейн, где плескался Макс со своей девушкой, и выскочил за калитку. Когда он подошел ближе, Дина нагнулась, поднимая ракушку. «Тань, смотри, какая красота!» Воскликнула девушка и обернулась на звук приближающихся шагов. Улыбка сошла с ее лица. Оно приняло настороженное выражение. Очевидно, при виде него она такой радости не испытывала. «Доброе утро! Что-то случилось?» «Случилось!» – сказал Ливанов, едва заметно улыбнувшись. «Мы возвращаемся домой!» Дина прищурилась. «Ты имеешь в виду только нас?» «Поедут все. Нас ждет барбекю, будет весело!» Пообещал он и почувствовал, что извиняется. Зря он это, дурацкая затея. Не надо снова идти у Тараса на поводу. Вот и хорошо. Дина отвернулась от него. Чем больше народу, тем прикольнее. От ее слов Ливанову стало грустно. Хочешь сказать, что тебе со мной скучно? Нет, только то, что сейчас не время выяснять отношения. И не цепляйся к словам. Неожиданно грызнулась она. Появление Тани прервало их диалог. Тогда собирайтесь. Владислав выразительно посмотрел на часы. Отплываем через полчаса. Как же его достали эти гости, будь они неладны. Больше всего хотелось прижать к себе невесту, заглянуть в ее русалочьи глаза и сказать «Я хочу провести этот день только с тобой».